Глава 38. Любовь. Ночь выдается неспокойной, ужасной. Я безумно переживаю за Никиту, тревожусь о папе и схожу с ума от тоски по Мирону. Кровать, на которой мы спали вместе до того, как меня забрали, кажется слишком огромной и холодной. Лето еще не закончилось, а я кутаюсь в теплое одеяло, словно за окном зима — Никак не могу согреться. Но я не замечаю, как засыпаю, и, открыв глаза в брежущем свете солнца, отчаянно радуюсь, что наступило утро. Тут же откидываю одеяло и иду умываться, а там и одеваюсь сразу для встречи с адвокатами в офисе у папы. Завтрак проходит сумбурно. Я едва ли способна участвовать в ничего не значащей беседе папы и Эльвиры Львовны, Который, кстати говоря, искренне сочувствую, но и радуюсь, что папа помог ей избавиться от тирана, ее жениха. Скоро над ним состоится суд. Его обвиняют в домашнем насилии и торговле запрещенными веществами. А Эльвира Львовна будет гостить у нас, пока не задержит остальных участников его банды. Папа таким образом перестраховывается, а то мало ли... Все это мне стало известно еще вчера, когда мы с папой вернулись домой, и моя учительница поделилась со мной происходящим в ее жизни. А еще она постоянно смущалась, если встречалась взглядом с моим папой. И сейчас тоже, провожая нас к машине и желая удачи. Время в дороге проходит незаметно из-за того же волнения. Мы приезжаем раньше Галины и ее сыновей. Располагаемся в приемной в ожидании. Я едва ли способна усидеть на месте все это время. И, наконец, они входят. Никита тут же радостно бросается ко мне, а папа идет к переговорной и открывает дверь перед Галиной и ее адвокатом. Позади нее мне улыбается Мирон. Я прячу ответную улыбку, считая ее неуместной для данных обстоятельств. Галина бросает на меня короткий неприязненный взгляд, и прежде чем принять папина приглашение, насмешливо замечает: Все-таки вернули дворняжку. Галя, однажды ты отравишься собственным ядом. Тяжело вздыхает папа, закрывая за ними дверь. Я, мир и Ник остаемся в приемной, и я начинаю переживать еще сильнее, когда замечаю волнение Никиты. «Все будет хорошо, Никит», — обнимаю я его покрепче. И мы усаживаемся рядышком на кожаный диван. «Да, герой, переживать не о чем», — улыбается Мир, садясь рядом со мной. «В моей груди разливается тепло, когда он сжимает мои пальцы своими. Уже сегодня будешь спать в своей комнате в обнимку со своим плюшевым мишкой, словно тебе до сих пор три года». «Я не сплю с игрушками», — возмущается Никита. «Конечно, конечно!» — наигранно-серьезно соглашается мир. Через полчаса мы решаем выпить чаю. Еще через десять в переговорную зовут Никиту. Я прижимаюсь к боку Мирона и вдруг думаю о том, что будет, если Галина не согласится на предложение папы оставить Никиту с нами, а она получит крупную сумму на свои нужды и квартиру, в которой сейчас и живет. «Мир!» шепчу я. «Если ничего не выйдет, выйдет!» перебивает он меня. «Я хорошо знаю свою мать. Она поймет, что ей выгоднее согласиться на эти условия, чем вообще остаться ни с чем. Ну, давай допустим, пожалуйста. Я хочу сказать, что нельзя оставлять Никиту наедине с ней. Мир!» Отстраняюсь я, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ты должен остаться с ним, хорошо?» Ему будет просто необходим рядом старший брат. «Моя жертва не понадобится», — закатывает он глаза. «Всё будет нормально, поверь мне». «Верю, но если...» «Без если, феник». «Просто дай мне слово, что останешься с ним», — настаиваю я. «Что тебе стоит, если ты уверен в успехе?» «Ладно, ладно», — сердитый лисёнок, — смеется он. «Даю слово». «Спасибо!» — важно киваю я и вновь прижимаюсь к его боку. Мирон снова смеется, целуя меня в макушку. Проходит еще минут двадцать, дверь в переговорную открывается и выходят адвокаты. Они прощаются со всеми и уходят. Мы с Мироном подскакиваем с мест, когда в приемной появляется папа, а за ним Галина и Никита — «Ты точно уже сегодня хочешь поехать к папе?» Интересуется она у него. «Да, Люба же вернулась!» Радуется он. Галина морщится и, склонившись, целует его в лоб. «Увидимся на выходных, мой мальчик». «Мирон?» Выпрямившись, слегка надменно смотрит она на старшего сына. «Поедем. Хочу как можно скорее оказаться дома». «Возьми такси» хмыкает тот и обнимает меня за плечи. «Если до тебя еще не дошло, то я тоже предпочту жить с отцом». Но слегка теряется она, а затем берет себя в руки и холодно замечает. «Он не твой отец». Мы отвечаем ей одновременно. «Его!» — в три голоса. «Мой!» — добивает мир. Галина явно злится, но, фыркнув, резко разворачивается и уходит. Папа, Мир и Ник, переглянувшись, начинают счастливо улыбаться друг другу. А я, если честно, не могу до конца поверить, что все обошлось малой кровью, но поддаюсь радости остальных и крепко их обнимаю. Моя мама упиралась дольше, но я не жалуюсь, нет. Через некоторое время мы всей дружной компанией возвращаемся домой и решаем устроить небольшой перекус – за которым к нам присоединяются наши гости. Мы с удовольствием уплетаем, кто блинчики с клубничным джемом, кто бутерброды с ветчиной и сыром, и делимся новостями и радостью друг с другом. Дома поверить в то, что произошло, становится чуточку легче. Вскоре мы отправляемся смотреть кино. Никита, очевидно, как и я, провел бессонную ночь, поэтому очень скоро засыпает прямо у меня под боком. Мирон осторожно перекладывает его на диван к папе и предупреждает его, что намерен ускользнуть отсюда вместе со мной. Папа, хмыкнув, качает головой. Эльвира Львовна, сидя в кресле рядом, улыбается. Мы с Мироном выходим из гостиной и поднимаемся на второй этаж в мою комнату. Знаешь, я думаю что надо бы перенести сюда свои вещи, замечает мир, падая на кровать. Ты как, не против свою комнату сделать нашей? Я открываю пустой шкаф и улыбаюсь. Хоть чьи-то вещи здесь будут. И нет, я совсем не против, смущаюсь я. Но что скажет папа? «Так-то мы уже совершеннолетние», хмыкает мир. «Ну и совсем не обязательно, чтобы он знал, да?» Я смеюсь и устраиваюсь в его объятиях. Молчу некоторое время, слушая стук его сердца, а затем тихо выдыхаю. «Это же все, мир. Теперь нам не грозит ничего плохого?» «Нельзя сказать с уверенностью, что не грозит. Но мы же есть друг у друга, правильно? А значит, нам не страшен серый волк?» «Верно. Улыбаюсь я» и, приподнявшись на локтях, заглядываю ему в глаза. «Дадим еще одно обещание». «Как с честностью?» «Это ты о чем? игриво прищуривается он. «Вместе и навсегда». «Сам хотел предложить», — хмыкает мир. А затем касается ладонью моей щеки и произносит серьезно. «Обещаю. Обещаю!» — шепчу я, перед тем, как его поцеловать. Я не знала, какие эмоции испытывала, когда покидала дом, в котором прожила почти 18 лет. Теперь же, в новом родном доме, после всего, что со мной приключилось, я знаю, что хочу чувствовать каждый день. Любовь. Наверное, все же не зря я ношу это имя.